Он имел недостаток быть рассеянным. Но когда обнаруживались его ошибки в этом смысле, он так искренне смеялся сам над собой, что присутствующие чувствовали себя ближе к нему, и он привлекал этим к себе сочувствие. Он выигрывал при ближайшем с ним знакомстве. Отсутствие мелких движений самолюбия, простота его обращения утверждали за ним полное доверие и уважение. При дальнейших с ним отношениях Леонтьевы с самого начала их женитьбы жили в этом имении своём, в сельце Карытне. Соседи считали их большими чудаками, потому что ни муж, ни жена в карты не играли, избегали праздников и именин, частого соседского общения не любили, хотя со всеми были знакомы, не то чтобы чуждались людей. Сергея Борисовича осуждали за то, что он переболавал всю дворню, отпустил много мужиков на оброк, дескать, не справится и расстроит имение. Некоторые прибавляли, что удивляться тут нечему, потому что Леонтьев поруху не выдумает. Но дело было в том, что он именно ничего и не выдумывал, и действовал в жизни, руководясь своими внутренними убеждениями, не совсем согласными с житейской мудростью. Он не имел в виду, отпуская мужиков на оброк, опережать свое время с тенденциями либерализма, а дать льготы мужику было просто ему сочувственно. Сергей Борисович не увлекался тоже желанием копить, собирать, приобретать, а жили они, и муж, и жена, душа в душу между собой, смирнехонько в своем уголке, прославляя имя Божие и стараясь служить чему-то высшему, чем бренным и тленным сокровищем мира сего. И правда, что крепостные у них в доме жили привольно, точно так же, как у князя-дедушки. У Леонтьевых в семье была тишь да гладь да божья благодать. Трудно себе представить, как жили Леонтьевы в 1820-х годах в их калужском имении Корытне. Несомненно, что они не сходили с соседями, На них был особенный отпечаток мирной жизни и душевного спокойствия. Они тоже неусыпно трудились в кругу их домашнего обихода, и их дом был точно улей, в котором работа кипела с раннего утра. Мария Петровна была отличная хозяйка, хотя она, правда, не вносила по этому предмету той щепетильной возни в смысле проверки провизии и так далее, столь излюбленной барынями Но у неё в доме всё шло ровно, точно в такт. Ни у кого не пекли такого вкусного домашнего печенья к чаю, как у неё. Что за вкусные булочки и заварные крендельки, и как нарядно и опрятно лежали эти булочки и крендельки на большом подносе, когда экономка Наталья с её степенным лицом ставила этот поднос в столовой на стол каждое утро перед барыней которая всегда сама разливала чай. Семья собиралась вокруг этого стола, и было столько гармонии и патриархальной простоты в этом доме. Детей у Леонтьевых было очень много, и их воспитание составляло цель жизни их родителей. Как свободно была тётушка Мария Петровна от увлечений французскими и чужеземными вообще гувернёрами и гувернантками для своих детей.